Матиас. Старая колымага грохочет по тротуару перед домом Ясмин Грас. Я глушу мотор и левой рукой одновременно распахиваю дверцу. Выскакиваю из машины и бегу к парадной двери. Прямо передо мной в дом входит пожилая женщина и испуганно вскрикивает, когда я следом за ней втискиваюсь в коридор, и едва не спотыкаюсь о чемодан, который она поставила за дверью. Я хватаю женщину за плечи и кричу: "Вызовите полицию!" Женщина трясётся. "Слышите? Нужно немедленно вызвать полицию!" Выпускаю её и взбегаю по лестнице. Как следует из таблички у входа, Ясмин Грас должна жить на четвёртом или пятом этаже. А если ты ошибся? Если он повёз её не сюда? Тогда ему снова удастся уйти от меня. Я отметаю сомнения, Сосредотачиваюсь на ступенях На четвертом этаже нет звонков с именем Ясмин Грасс Нужно подниматься пролетом выше Пот стекает под воротник Старое больное тело изнывает от напряжения Наконец-то я на пятом Под первыми двумя звонками какие-то другие имена Но затем я нахожу нужную квартиру и мгновение замираю Дверь Она чуть приоткрыта Ханна Сразу приходит мне в голову: "Прошу тебя, не запирай больше дверь", попросил я Ханну ещё этим утром, когда она заперлась в комнате Лены. "А ещё лучше всегда держи её чуть приоткрытой, чтобы я знал, что с тобой всё хорошо". Ханна чудесный и послушный ребёнок, делает всё, что ей говорят. Делаю глубокий вдох, после чего осторожно открываю дверь и вхожу в квартиру. В коридоре темно, Но в одной из комнат брезжит свет, и оттуда же доносятся приглушённые голоса. Я продолжаю красться, всё моё тело пульсирует. На этот раз Марку от меня не уйти. Судя по жгучей боли в груди, возможно, это последнее, что я сделаю в своей жизни, но мне нет дела. На этот раз, Лена, я не оставлю тебя в беде. Последние несколько шагов я держусь как можно ближе к стене, чтобы не отбрасывать предательской тени и Марк не успел подготовиться. Голоса становятся чётче. Мы всё ещё можем остаться семьёй. Вероятно, Есмин Грас. Кто-то протяжно вздыхает. Мужчина. Марк. На мгновение воцаряется тишина, затем без предупреждения так внезапно, что у меня от испуга едва не подгибаются ноги. по полу сдвигается стул, что-то падает. К грохоту примешивается пронзительный крик, и я срываюсь из своего укрытия, готовый броситься на Марка.